На склоне лет. В декабре 1833 года лишь только в продаже появилось первое издание Горя от ума, Пушкин приобрел его, и оно заняло свое законное место в ряду любимых друзей, как называл в своей книге Пушкин. Грибоедов стал прототипом одного из персонажей неосуществленного замысла поэта романа Русский пилам 1834-35 годов, в котором должна была быть Отражена сквозной линией так называемая четверная дуэль Шереметьева с Заводовским и Грибоедова с Якубовичем. Называя своего героя русским пиламом, поэт имел в виду героя романа Пилам или Приключения джентльмена английского писателя Булвер Литтона, романа, который тоже был построен на основе путешествий. Жаль, что Пушкин не успел воплотить этот замысел в жизнь, ведь он прекрасно знал всю эту историю и не только со слов самого Грибоедова, но и со слов колоритного Якубовича, с которым он также общался. Еще в ноябре 1825 года поэт писал Бестужеву об этом знакомом. Не Якубович ли герой моего воображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе. простреливал Грибоедова. Здесь имеется в виду сама дуэль, закончившаяся ранением поэта в левую руку, что привело к неработоспособности мизинца. Хоронил Шереметьево. В нем много, в самом деле, романтизма. Жаль, что я не встретился с ним в Кабарде. Поэма моя была бы еще лучше. Русский пилам так и не был написан. Причину этого Пушкин объяснил Далю своим пылким духом поэта. Вы не поверите, как мне хочется написать роман, но нет, не могу. У меня начато их три. Начну прекрасно, а там не достаёт терпения, не слажу. В январе 1835 года Пушкин еще раз вспоминает Грибоедова в своей неопубликованной статье Путешествие из Москвы в Петербург, где Горько сетует о том, насколько изменился облик Москвы. «Горе от ума есть уже картина обветшалая, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который всякому ты знаешь рад, и князю Петру Ильичу, и французику из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Колозубуичацкому. Ни Татьяны Юрьевны, которая балы дает нельзя богаче от Рождества и до поста, а летом праздники на даче. Репетилов в деревне. Бедная Москва. Пушкин мог бы добавить: и нет, и не будет никогда в Москве и самого автора бессмертной комедии. Важно, что тема путешествий, в том числе и на восток, продолжала занимать поэта и в самые последние годы его жизни. Об этом может свидетельствовать хотя бы отрывок Мы проводили вечер на даче, написанный в том же 1835 году, посвященной Клеопатре и созвучной с незаконченной повестью поэта Египетские ночи. В этой повести, кстати, в качестве главного героя действует поэт по фамилии Чарский, почти что Чацкий. Послушаем, какая поэзия дальних странствий звучит в описаниях Пушкиным египетских реалий древнего времени. Темная знойная ночь объемлет африканское небо. Александрия заснула, ее стоны утихли, дома померкли, Дальний фарос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовье спящей красавицы. Парфирная колоннада, открытая с юга и севера, ожидает дуновение Эвра, но воздух недвижим, огненные языки светильников горят недвижно. Море, как зеркало, лежит недвижно у розовых ступеней полукруглого крыльца. Сторожевые сфинксы в нем отразили свои золочёные когти и гранитные хвосты. Да, величайший в истории России поэт становился на склоне своих лет непревзойденным мастером прозы. Именно Гоголь лучше, чем кто-либо другой, понял, какую роль в творчестве Пушкина сыграл Восток. По его словам, судьба совсем не случайно забросила поэта туда, где гладкая неизмерность России прерывается под облачными горами и обвивается югом. Кавказ не только поразил Пушкина, но и вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. В итоге, как писал Гоголь о поэте, в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и оттого произведение его напитанное Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма имели чудную магическую силу. И как это часто бывает у писателей-гениев, Пушкин, пропитавшись духом Востока, еще сильнее и ярче стал воспевать родную землю, русская струна зазвучала в его творениях более пронзительно и звонко. И вполне закономерно, что в конце своего страннического пути Пушкин подошел от поэзии к прозе, а от прозы к истории. науки о том, как развивались дороги человеческой жизни в самых разных уголках планеты. Почти пять с половиной лет он занимался сбором материалов и написанием истории Петра I, главного своего исторического исследования, сквозь призму, которого он хотел не только взглянуть на поворотные моменты отечественной истории, но и понять место России в изменяющемся мире. Изучая материалов по Петровской эпохе, поэт продолжал до последних дней жизни В конце декабря 1836 года он сообщал, что Пётр Великий отнимает у него много времени. Подготовительный текст истории Петра чудом сохранился. Эта рукопись была создана поэтом в 1835 году, затеряна в 1850-х годах, найдена потомками Пушкина только в 1917 году в Подмосковной Лопосне, а опубликована впервые лишь в 1938 году. Но несмотря на свою незавершенность, история прекрасно иллюстрирует широту исторических взглядов поэта и его почти всемирный взгляд на Петровскую эпоху. Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, что из общего объема рукописи в 350 книжных страниц, 12 страниц Пушкин посвятил только персидскому походу Петра I 1722-23 годы, назвав соответствующую главу Дела персидские. Начиная поход и стремясь восстановить торговый путь из Центральной Азии и Индии в Европу, Петр планировал выступить из Астрахани, идти берегом Каспия, захватить Дербент и Баку, дойдя до реки Куры, основать там крепость, а затем двинуться в Тбилис, чтобы оказать поддержку Грузии в борьбе с Османской империей. И Этот масштабный поход, в котором на стороне России участвовало более тысяч человек, в том числе татары, калмыки, Армяне и грузины увенчался успехом. 23 августа 1722 года русские войска вошли в Дербент, в ноябре в город Решт, столицу персидской провинции Гелян, а 26 июля 1723 года в Баку. 12 сентября того же года в Петербурге был заключен мирный договор с Персией, согласно которому России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван, Гелян. Мазандаран и Астрабат. Вмешательство в события Османской империи войска, которые летом 1723 года вторглись в Грузию, Армению и западную часть Азербайджана, помешало Петру выполнить освободительные задачи в Закавказье. И хотя для того, чтобы избежать новых русско-турецких войн, Россия вынуждена была вернуть Персии все ее прикаспийские области, согласно Режскому договору 1732 год и Ганджинскому трактату 1735 года. Победы Петра на востоке были очевидны, и мимо них не мог пройти Пушкин, который, как мы знаем, интересовался темой Персии долгие годы. Чем же интересным оказалось исследование Пушкиным в зените своей творческой зрелости именно персидского похода, который, по сути, был ярким столкновением новой Петровской России и Востока? Прежде всего тем, что Пушкин зримо показал нравы, обычаи и особенности устройства власти в соседствовавших с Россией в восточных племенах и в самой Персии. Гусэйн-шах в то время тиранствовал, преданный своим евнухам, изнеможенный видом и харемом, начал он главу о походе. Бунты кипели около него. В поминутных мятежах истребился род Софией. цифи по современному написанию. А на отдаленных границах Персии и Блисса Индии кочевал дикий и воинственный народ афганцы, происшедшие из Шервана близ Каспийского моря. Пушкин написал здесь ситуацию с вторжением в Персию афганцев, которые взяли из Фахан в 1722 году и возвели на престол своего вождя Махмуд-хана. Пушкин привел в своем труде много примеров жестокости, дикости и стремлений к новым захватам и грабежам, которые демонстрировали восточные правители. Так, по приказу Гусейн-шаха был заключен в темницу и ослеплен его любимый сын Миразазефи. По повелению Махмуд-хана были изрублены присланные к нему для переговоров Ясаул и три казака, а Даудбек и Сурхай разграбили Ширванскую область и Кубу и осадили Шамаху. Шамаханского хана убили, также всех индийских, персидских и русских купцов, последних 300 человек. Думается, что разбираясь во всех этих примерах, Пушкин не мог не сравнивать обстановку в Персии во время Петровского похода с той, которую пришлось испытать на себе Грибоедову, павшему в результате коварного заговора. При этом поэт проявил знаменитый интерес к действиям таких же российских дипломатов, как и Грибоедов, в частности, смелого и деятельного русского консула в Исфахане Семёна Аврамова, который, рискуя жизнью, отстаивали на востоке интересы России. Подчеркнем, что Пушкин примерно в одно и то же время писал Путешествие в Азов и Историю Петра I, и параллели в судьбе Грибоедова с событиями столетней давности не могли не интриговать поэта. Не приукрашивая действия Петра, Пушкин тем не менее показал на контрасте с действиями восточных правителей, что царь вел себя совсем иначе. Например, он наказывал своему союзнику Вахтангу из Грузии, чтобы тот, когда пойдет на соединение, заказал подсмертную казнью не грабить, не разорять, не обижать. Хлеб и скот брать не иначе, как через комиссаров. Поэт привел немало примеров истинного героизма русских солдат и офицеров, в том числе самого Петра, который преследовали на востоке и освободительные цели спасения угнетенных народов. Показательны слова, сказанные царем военачальнику Шипову, когда тот спросил об одном военном задании, довольно ли двух батальонов. Пётр отвечал: "Стенька Разин с пятью стами казаков их не боялся, персиян. А у тебя два батальона регулярного войска?" Весь накопленный Пушкиным персидский материал с множеством удивительных историй и судеб выявлял, как он сам утверждал, серьезные основания для восточного романа, который поэт мечтал написать. Но судьба отпустила ему тогда слишком мало времени. В последний год жизни настроения поэта менялись, и он уже не так истоварвался в дорогу, особенно учитывая его семейные дела. Но он до конца оставался верен музе странствий, помня о своих былых путешествиях. Под конец жизни не утерял поэта интереса к истории. Обращаясь к Ювеналу, он писал тогда: "Ты к мощной древности опять меня манишь". Поэт в этот период лишь окончательно менял вектор своих устремлений. Вот как гениально он высказал эти настроения в своих стихах: "В ту пору мне казались нужны пустыни, волн края жемчужны, и моря шум и груды скал, и гордой девы идеал и безымянное страдание".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 Мечты о новых путешествиях, в том числе дальних, вовсе не оставили поэта. Больше того, за полгода до смерти в 1836 году в стихотворении Из Пиндемонти поэт вообще поставил путешествия и познание культурных творений наряду с независимостью и свободой поэта выше каких-либо других ценностей бытия. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам, И при создании искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления, вот счастье, вот права. Последнее почти удивительное совпадение судеб двух великих поэтов связано с датами их смерти. Грибоедов погиб днем примерно в 12 часов 30 января 1829 года, а Пушкин умер в 14:45 29 января 1837 года. Разница лишь в сутки на календаре готовых дат. И такое совпадение бросилось в глаза многим современникам поэтов. Бестужев-Марлинский, за которого заступался Грибоедов перед Паскевичем, писал брату Павлу Естефлиса 23 февраля 1837 года сразу после трагедии. Меня глубоко огорчила трагическая смерть Пушкина. Я не смыкал глаз всю ночь. Я на заре уж ехал по северной дороге в монастырь Святого Давида, который ты знаешь, приехав туда к зову священника, я прошу его отслужить панихиду на могиле Грибоедова, могиле поэта, попираемой ногами толпы, без камня, без надписи. Я плакал тогда горькими слезами, как плачу теперь над другом, над товарищем по оружию, над самим собой. И когда священник произнес слова заубиенных боляр Александра и Александра Я задыхался от рыданий. Эта фраза показалась мне не только воспоминанием, но и предсказанием. Да, я чувствую это. Моя смерть тоже будет насильственной, необычной и близкой. Так и случилось. Бестужев погиб в бою с горцами при высадке на мыс Адлер через три с половиной месяца после написания этих строк 7 июня 1837 года. Тело его так и не было найдено, эпоха новых войн и потрясений продолжала забирать свою дань жизнями русских поэтов, предсказания которых сбывались со зловещей чистотой. Но вот что удивительно и потрясающе. За три дня до отплытия в море в Сухуме на обеде у главноуправляющего в Грузии генерала барона Розина бестуже познакомился с молодым поэтом-мусульманином из нухинских жителей Азербайджан. Мирзой Фаталиахундовым, служившим при канцелярии переводчиком с восточных языков, как когда-то Грибоедов, и написавшим на персидском языке поэму на смерть Пушкина. Бестужев вызвался перевести ее с помощью автора на русский язык и успел сделать это накануне гибели. В итоге в мартовской книжке журнала Московский наблюдатель за 1837 год была опубликована поэма, в которой впервые была оценена роль наследия Пушкина Для восточного мира. В редакционной статье поэма была названа прекрасным цветком, брошенным рукою персидского поэта на могилу Пушкина, цветком, сохранившим то впечатление, которое певец Кавказа и Бахчисарая произвел на молодого поэта Востока. Пожалуй, Пушкин воспел своим поэтическим гением Восток так, как это никто не делал до него из числа европейцев. И этот творческий порыв был действительно высоко оценен лучшими представителями восточной культуры. Ахундов не зря включил в свою поэму вот эти восторженные строки о поэте: Ты помнишь Пушкина, забывчивый? Ты слышал, что Пушкин всех певцов, всех мастеров глава? Ты помнишь Пушкина, о чьих могучих строфах из края в край неслась слаустная молва? Он в дальний путь ушел и всех друзей покинул. Будь милосерд к нему Аллах. Он крепко спит. Пусть вечно плачущий фонтан Бахчисарая благоуханием слез две розы окропит. Перевод Антокольского. В конце своего жизненного пути Пушкин так и не успел снова отдать дань своему товарищу, поэту Грибоедову, когда не смог осуществить замысел романа Русский пилам, но он внимательно прочитал роман Фадия Булгарина памятные записки титулярного советника Чухина или простая история обыкновенной жизни. Санкт-Петербург, 1835 год, в котором в образе Святовидова был выведен именно Грибоедов, истинный гений, человек, который был рожден быть или Наполеоном, или Магометом. Внутренняя полемика с этим романом без сомнения видна в интерпретации образа Грибоедова в Пушкинском путешествии в Азрум. А ещё одним примером внимания Пушкина к памяти о Грибоедове стал его интерес к роману «Село селе Михайловское или помещик XVIII столетия", принадлежавшему перу приятельницы Грибоедова Миклашевич, которую тот любил как родную мать. Перед отъездом в Персию в 1828 году Грибоедов успел даже прочитать первая глава этого романа и просил Варвару Семёновну закончить его, что она и сделала в 1836 году. Пушкин же с увлечением прочитал весь роман, в котором в образе Валерия Рузина предстали основные вехи жизни Грибоедова, и тайна его рождения, и офицерская служба, и причуды его светских и авантюрных приключений, и дуэль из-за женщины, и любовь к музыке, и аресты и пребывание в тюрьме, и чудесное освобождение. Как вспоминал друг Грибоедова Жанр, Пушкин узнал от меня о существовании романа и приехал к нам просить эту книгу. Вот его суждение, переданное мне независимо от того, что он говорил сочинительнице. По прочтении первой части он сказал мне, что почти не выпускал книгу из рук, пока не прочел. Как это увлекательно, говорил он. Удивляюсь, как все у нее прекрасно разъяснилось, и интерес всей книги до конца увлекателен. Старайтесь издать книгу скорее, а я напишу к нескольким главам эпиграфы. Жале, что при жизни Пушкина увидели свет лишь первая глава романа «Сын отечества 1831 год, том 19, а полностью он был напечатан да и то с цензурными изъятиями только через 30 лет. И как знаменательно, что упокоиться навеки и Пушкину, и Грибоедову, как совсем немногим из русских поэтов, суждено было в монастырях, под сенью православных храмов. И что особенно удивительно, именно на святых горах, одному на Цатминде, святой горе по-грузински, а другому в Святогорском монастыре на Псковщине. Напомню, что еще одна святая гора, Афон, была и остается для православного мира светочем веры и стойкости монашества. Пушкин приобрел то место для своей будущей могилы в апреле 1836 года, сразу после похорон матери и совсем через небольшое время после публикации путешествия в Азрум. Вообще дух Пушкина нигде не ощущается так, как в Михайловском. Удивительно, но в этом месте крепкая связь, которая протянулась между судьбами Пушкина и Грибоедова, проявляется особо. Начать с того, что первый приезд поэта в Михайловское состоялся в июле 1817 года. Сразу же после зачисления его в коллегию иностранных дел, почти одновременно с Грибоедовым. А счастливейший день в сыльной жизни Пушкина пришелся на 11 января 1825 года, когда к поэту в гости заехал его друг Пущин. привез ему список Горя ума», и Пушкин прочёл его вслух. Последнее посещение Михайловского в апреле 1836 года было связано с похоронами матери Когда Пушкин заказал себе место в Святогорском монастыре рядом с церковью над крутым обрывом, пояснив, что ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. И, конечно, он не мог не вспоминать при этом могилу Грибоедова над крутым обрывом Мцатминды. А уже через десять месяцев тело самого Пушкина, закуполенное в засмоленном гробе, везли тайно в Михайловское. И не напоминают ли встречу Пушкина с Орбоем, на которой везли грибоеда?» Вот эти слова очевидца Никитенко, увидевшего неподалеку от Петербурга простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обёрнутый рогожью. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скакать дальше с гробом. Что это такое, спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян. А Бог его знает что. Видишь, Какой-то Пушкину убит. Уже за пределами жизненных путей между двумя гениями русской поэзии протянулась еще одна крепкая связующая нить, которую не дано разорвать ни времени, ни злым ветрам истории.